«Если я увижу что-нибудь подобное, я вам обязательно расскажу», — пообещал Чарли. Но девушка, казалось, потеряла всякий интерес и к обсуждаемой теме, и к нему самому. Увидев, что она демонстративно смотрит на часы, Чарли понял, что дверь, которая, как он надеялся, начала понемногу приоткрываться, снова захлопнулась. «Выпишите мне эти книги», — сказал он деловым тоном, и девушка протянула ему формуляр в который Чарли вписал свою фамилию и номер владительских прав. «Срок возврата — неделя», — сказала она строго. «Окей», — Чарли взял книги под мышку и, небрежно кивнув ей на прощание, вышел из библиотеки. Уже на улице он пожалел о своей сдержанности, но сама девушка была так холодна, так неприступна, что ничего иного ему просто не оставалось. «Должно быть», — решил он, — У нее какие-нибудь серьезные неприятности, но теперь она свернулась как еж и выставила наружу все колючки, чтобы отпугнуть желающих ковыряться в ее ранах. Интересно только, что это могло быть? В ее возрасте, а Чарли не дал бы библиотекарше больше тридцати, человек просто не имел права так ожесточаться. Вот, например, Кэрол, когда ей было тридцать... Она буквально излучала тепло, беззаботное веселье и обжигающую чувственность. Библиотекарша тоже была красива, но ну и только. Во всем остальном она напоминала вмерзший в лед осколок стекла. Незаметный, но способный до кости располосовать неосторожную руку. И вряд ли кому-нибудь удалось бы растопить лед и согреть ее застывшее сердце даже сама мысль об этом показалась Чарли нелепой. Забравшись в машину, Чарли завел мотор и решил вернуться в шале. Об инциденте в библиотеке он постарался побыстрее забыть, а покупку мелочей отложил на следующий раз. Ему не терпелось поскорее прочесть книги, которые он взял в историческом обществе, поэтому сразу по приезде домой он устроился возле камина с одной из них. Когда на следующий день Глэдис приехал навестить его, он уже закончил первую из них и принялся за вторую. «Вот», — сказал он, с гордостью показывая Глэдис потрепанный том, — «я уже прочел его». А Сара больше не появлялась, — осведомилась Глэдис с улыбкой, и Чарли рассмеялся в ответ. «Увы, нет», — сказал он. По правде говоря, Чарли уже всерьез начал сомневаться в том, что он увидел что-то в ночь перед Рождеством. Может, у него просто разыгралось воображение? Ничего удивительного. Вздохнула с разочарованием Глэдис, от которой не укрылось, как много успел сделать Чарли всего за несколько дней. Полы были чисто выметены и покрыты свежим слоем мастики. Деревянные панели избавлены от пыли и блестели. Воздух благоухал полировочной жидкостью, и даже окна были вымыты, а немногочисленные предметы обстановки расставлены в безупречном порядке. И во всем, даже в новых вещах, которые Чарли приобрел в Дирфилде, чувствовались безупречный вкус и стиль. Статуэтка на каминной полке, плетенная из соломы ваза с фруктами на столе, кружевные салфетки на книжных полках. Все это выглядело так, словно их положила сюда сама Сара Фергюсон. Гладис испытала тихую радость от того, что ее любимый роли больше не пустует, что в нем поселился такой человек, как Чарли. Ее муж был равнодушен к этому дому. Ее невестка вовсе отказывалась здесь жить. И Гладис сама не подозревала, как больно ее ранило такое отношение к дому ее близких.